так молодой человек, не отличающийся красотой, да и собой невидный, мог стать предметом столь пылкой страсти. Я просил бы ещё ваши чувства, если бы они были внушены каким-нибудь кавалером, обладающим блестящими достоинствами, но Ах, Маркус, прервала его Мерхелина. Видимо, я не похожа на других особ моего пола. Или же, несмотря на свой многолетний опыт, вы ходы их знаете, если думаете, что они при выборе возлюбленного руководствуются его достоинствами? Насколько могу судить по себе, женщины отдают своё сердце не размышляя. Любовь это некое безрассудство, влекущее нас к какому-нибудь предмету и приковывающее к нему против нашей воли. Это болезнь, которая нападает на нас, как бешенство на животных. А потому перестаньте уверять меня, что Диего не достоин моей нежности. Я люблю его, и этого достаточно, чтобы я находила в нём тысячи прекрасных свойств, которые от вас ускользают и которыми он быть может вовсе не обладает. Не трудитесь убеждать меня в том, что лицо его и фигуры недостойны. «Ни малейшего внимания, ибо мне он представляется восхитительно стройным и прекрасным, как день. К тому же в голосе его есть какая-то нежность, которая меня трогает, а на гитаре он играет с исключительной приятностью». «Однако, сеньора, — возразил Маркос, — подумайте о том, кто такой Диего. Его простое звание? Я ничем не выше его». Снова перебила она старика. И будь я даже знатной госпожой, то не обратила бы на это никакого внимания. Результат этого разговора был таков, что Маркус отчаялся переубедить свою госпожу и перестал бороться с её упорством, как искусный кормчий, уступающий буре, которая отгоняет его корабль от той гавани, куда он направлялся. Он пошёл даже дальше, чтобы удовлетворить Доннью Мерхелину. Старик отправился в Цюрюльню и, отведя меня в сторону, сообщил мне всё, что произошло между ними. "В ответе тебе, Диего", сказал он, "что мы не можем прекратить наши концерты у крыльца Донньи Мерхелины. Вам необходимо, друг мой, светиться с этой синьорой а не то она способна выкинуть какой-нибудь такой безрассудный поступок, который пуще всего повредит ее репутации. Я не стал разыгрывать жестокого сердцееда и ответил Маркусу, что приду к нему под вечер с гитарой и что он может отнести эту приятную весть своей госпоже. Старик не приминул этого исполнить, и моя пылкая возлюбленная была в полном восторге, узнав, что вечером... Будет иметь удовольствие видеть меня и послушать моё пение. Между тем, одно довольно неприятное происшествие чуть было не разрушило этой надежды. Мне удалось выйти из тюрьмы только с наступлением ночи, которая, видимо, за грехи мои оказалась очень тёмной. Я ощупью продвигался по улице, И был уже, пожалуй, на полпути, когда из одного окна меня окатили чем-то таким, что отнюдь не ласкало обоняние. Могу даже сказать, что я не опустил ни одной капли из этой порции, так ловко меня отделали. В этом положении я не знал, на что мне решиться: вернуться назад, но какое зрелище для моих товарищей! Это значило бы подвергнуться самым невыносимым насмешкам. Явиться же к донье Мерхилине в таком прекрасном виде было мне весьма неприятно. Тем не менее я предпочёл последнее и отправился к дому этой синьоры. У ворот я застал поджидавшего меня Маркоса. Он сообщил мне, что доктор Алоросса только что лёг почивать и что мы можем забавляться без всякой помехи. Я отвечал, что мне прежде всего Мне необходимо почистить платье. И тут же поведал ему о своём несчастье. Он посочувствовал мне и повёл в покой, где находилась его госпожа.